Глава 3. Я специально выбрала отдалённое поселение, чтобы дорога шла через лес. Там и правда находился небольшой заводик. Ткали ткань, красили, вышивали местные узоры. Продавалось хорошо, так как цены мы держали средние, и часто устраивали в последние дни ярмарок, большие скидки. Дорога вела сначала через поля, а затем углублялась в лес. Зимой не всегда проедешь. Обычно мы вызывали огненных магов. Все расчищали путь до следующего большого снегопада. Летом проще, тем более разбойники в наших местах не водятся. Почему вы леса не вырубили? Дарил все выглядывал в окно, когда небу закрыли густые кроны деревьев. Вот уже полчаса, как карета ехала по лесу. Дорога тут кое-где успела зарасти свежей травой. Все же после кончины отца я погрузилась в документы, в которых следовало разобраться как можно быстрее. И в дальние поселения не ездила уже месяц. Зачем их вырубать, удивилась я. Здесь много животных, птиц, есть полезные растения, грибы и ягоды. Нет, я не вижу смысла вырубать что-то. Можно сделать лесопилку и продавать бревна?» — возразил Дарил. Хороший доход. Адель забилась в угол экипажа и порой сверлила Дарила злым взглядом. Этот доход нанесет ущерб природе. Кузен, моя мать была на четверть дриадой. Какая-то часть крови есть во мне. Я не могу наносить вред ничему живому. Глупости это все!» — отмахнулся Дарил. Ты, кузина, не переживай. Твое дело сейчас скорбеть по отцу, додумать да за кого замуж выйти. Мы с отцом приглядим за землями. Опыт хороший. При этом так посмотрел на меня, что едва не передёрнуло. Какой он идиот, Нар набитый!» В глубине души я порадовалась, что смогла изобразить дурочку. Сумный они вели бы себя по-другому. Хотя, судя по тому, что я успела увидеть и услышать, дядюшка и кузен оказались непроходимыми шевинистами. Для них женщина априори и истеричное создание. Что ж, мне это только на руку. Минут через пятнадцать лестивых и масляных взглядов кузена нас вдруг подбросило. Мы с Адель упали друг на друга. Дарил подпрыгнул на подушках так, что ударился головой о потолок. Громкий треск, еще толчок, а затем тишина. И лишь выругательство кучеры разбавляли ее. Что Орон подери случилось? заорал Дарил. Что на затылке у него вскочит знатная шишка. Ой, не поминайте отступника, заверещала Адель, зажимая уши. Ой, ради императора и его ледяной защиты помилуйте и не упоминайте. Заткнись, дура, рявкнул Дарил. Я погладила Адель по руке. Орон был братом-близнецом нашего императора, завидовал его силе. И при первом же удобном моменте предал его и пытался убить. А еще он был магом-некромантом, что совсем не прибавило ему народной любви. В любом случае, если особенно злились, вспоминали Орона. Но многие считали, что его именем можно наслать несчастье, и лучше не произносить его в темное время суток. Я же думала, что имя это просто имя. Кузен, что случилось? Мой голос дрожал и срывался. Сейчас посмотрю. Дарил с минуту набирался храбрости, пока наконец не распахнул рывком дверь. Внутрь тут же проникли прямые и свежие запахи леса. Я вдохнула их полной грудью, незаметно подмигнула Адель. Пока все шло неплохо. Что там стряслось? услышала я голос кузена, очень злой, но при этом испуганный голос. Ось задняя сломалась, пробасил Кучер. Послышались звуки возни, потом кто-то глухо спрыгнул на землю. Дарил выходить не спешил, а вытягивал шею. Потом потребовал: "Объясни, как она могла сломаться?" Так на кочку наскочил. "Не заметил я, вот и старый экипаж экипаж-то! давно не осматривали и не поправляли. Идиот, Олух!» Не моя это обязанность, лорд", усмехнулся кучер. "Это вы к хозяйственнику нашему обращайтесь к смотрителю. Мое дело лошадьми править да стропы не сворачивать. Кругом одни идиоты". Бушевал дарил. Я прятала ухмылку, а на лице старательно сохраняла испуганное выражение. Надо что-то делать, кузен, скажите. Вы же мужчина. Это недоразумение, названное непонятно какого нарра мужчиной, мигом выпятила грудь. Надо выбираться отсюда. Я едва не зааплодировала браво, а мы-то не догадались. Но прижала руки к груди и выдохнула. Совершенно с вами согласна, но как это сделать? Вы можете починить ось? «Пусть он чинит, махнул, дарил в сторону кучера. Снаружи мигом прогудело. Не могу я, лорд, не обучен, мое дело знаю, знаю, отмахнулся Дарил. Он все же выскочил из экипажа и теперь стоял, оглядываясь. Я знала, что он видит. Глухой лес, ни следа жилья, не зря выбрала именно этот путь. Экипаж до ближайшего селения не дотолкать. Кузен, позвала я, добавив дрожь в голос. Тут ночами волки ходят, и морры иногда попадаются. Кузен явно заволновался. Понимаю. Морры те еще твари. Мозг крохотный, пасть огромная и зубы в три ряда. А так как мозг, повторюсь, маленький, то мыслей там за раз помещается мало, и в основном они про еду. Потому морры просто охотятся и жрут все, что поймают. На сломанной оси экипаж ехать не может? спросил он спросила кучера. Я с интересом следила за ними, высунувшись из окошка. Мой дорогой и любимый Павис, который кучером начал работать еще при моем дедушке, сплюнул на дорогу. Нет, лорд, опасно. Чуток проедем, да потом ось переломится, и на бок можем завалиться. «Нары, рынары, Дарил пнул ближайшее дерево. Надо ехать за помощью. Можно послать Пависа, предложила я. Если он задержится, то вы защитите нас от кровожадных хищников. Дарил еще раз оглядел лес, лес тоже смотрел на него. Кузина, мое мнение, что ехать следует не кучеру. Я возьму лошадь и быстрее доскочу до замка. Там организую помощь и приведу сюда. Пока ваш кучер сумеет объяснить, пройдет время. Я же все сделаю быстро. До заката вернусь с помощью. Я услышала Как в глубине экипажа Адель едва сдерживает смех и бесшумно погрозила ей кулаком. Не хватало еще, чтобы Дарил услышал, тогда весь план насмарку. Вы такой благородный, выдохнула, глядя на кузена и едва ли не с обожанием. Прошу вас, берите лошадь и скорее езжайте за помощью. Павис, вы встанете возле экипажа и будете нас охранять. У вас же с собой дубинка и кнут. Конечно, госпожа. Я провожала глазами фигуру Дарила на лошади. Пока он не скрылся среди деревьев, подождала еще несколько минут и только потом позволила себе откинуться на спинку диванчика и негромко рассмеяться. Адель присоединилась ко мне. Павис снаружи тоже подозрительно похрюкивал. "Павис, я выскочила из экипажа. «Подождем минут десять, потом быстро латаем ось и едем. За час с небольшим доберемся», — кивнул Кучер. Не волнуйтесь, госпожа Аила, доставлю в лучшем виде. Вы только ну того переживаю я за ось-то. — Не переживай, улыбнулась я. Поедем нормально. Идея со сломанной осью пришла мне ночью как озарение. Дарил Труслив, если его напугать, то явно захочет оказаться подальше от леса. Значит, надо придумать что-то, что заставит его вернуться в замок. Павис лишь притворялся обычным кучером. На деле же он отлично чинил экипажи упрежь и все, что только можно. Так что подпилить ось под нужным углом и сломать ее в нужный момент для него оказалось легкой задачей. Но ну, а наше с Адель дело было изобразить перепуганных девиц. Дарил тоже не подвел. В принципе, это в характере кузена бросить девушек в лесу практически без оружия, а самому удрать под предлогом помощи. На настоящую починку оси ушло бы время. Павис предложил вариант проще, хотя и дороже. У нас на конюшне лежал набор «Путешествия без забот от гремлинской фирмы Мимикрия. Не знаю, как они придумывают название, но набор хороший. Хотя за такую цену он обязан быть хорошим. В наборе находилась пара чинящих заклинаний, действующих до трех часов, сухой завтрак, целебные бинты и почему-то осиновый кол. Видимо, сказывалась генетическая непереносимость гремлинами вампиров. Хотя последние давно уже жили в резервациях, слыли глубокими интровертами и с другими расами общались исключительно по поводу поставок крови. Заклинания подействовали сразу. Ось щёлкнула и выпрямилась. «Три часа, говорите. Павис почесал затылок. Доедем, а обратно уж я как-нибудь сам. Помнишь все, что надо, спросила я. Ты получил приказ. Это чтобы мои дяди и кузен не расслаблялись. Я не стала инсценировать похищение, так они попробуют быстрее прибрать землю к рукам. Легенда с таинственным возлюбленным куда как интереснее и заставит родственничков понервничать. Потому как объявить меня пропавшей нельзя, убитой тем более, а значит земли они пока не могут загрести в свои потные ручонки. Я же тем временем пообщаюсь с императором и заручусь его поддержкой. До Ализона, небольшого городка рядом с моими землями, мы добрались за полтора часа. Сейчас Дарил скорее всего подъезжает к замку. Пока соберет всех, пока расскажет, какой он умный, пройдет часа два. Плюс примерно столько же на дорогу. Да, Павис успеет вернуться. А ось опять сломаться. Удачи. Напутствовала я Пависа. Помни, упирай на то, что я тебе приказала не вмешиваться. Ты через мой приказ перешагнуть не можешь, так что никто тебя не накажет. Да, ну понятно сплюнул кучер. Мне б, госпожа Илана главное удержаться, чтобы их в лесу там не тюкнуть по голове. Уж больно руки чешутся, не люди они, а нары. Согласна. Но убийство преступление, а мы не должны нарушать закон. Езжай, Павис, передай привет жене и деткам. Описание жениха запомнил? Точно портрет посмотрел. Кивнул кучер. Удачи вам, госпожа Илана. Мы будем духом льда и в юге молиться, чтобы они снизошли к императору и нашептали про вас. Я тоже буду, вздохнула в ответ. Не волнуйся, вмешался лорд Нордвик. Со мной, Лана, в безопасности. Вот за это я спокоен, улыбнулся Павис. Бывайте. Он торопился вернуться обратно в лес, пока не закончилось действие заклинания. Потому экипаж торопливо поехал и вскоре исчез за углом. Без меня, Адель и огромного сундука. Последний сейчас находился под сиденьем в экипаже лорда Нордвика. "Ну что, Илана?» — повернулся ко мне друг отца. "Не передумала?" "Не передумала", мотнула я головой. "Я хочу выгнать крыс из моего дома. Лиха ты их!" усмехнулся дядюшка Натан. "Ладно, залезайте с Адель в экипаж. Я рядом постою". Мы находились на тихой улочке, кривой, и мощеной крупным булыжником. Сюда выходили двери жилых домов или же окна в основном закрытые плотными шторами. Ализон город небольшой, на сто тысяч жителей, известен своими ярмарками, что проводились два раза в год, в честь летнего и зимнего солнцестояния. В такие дни сюда пребывало столько гостей, что количество человек в городе увеличивалось в три-четыре раза. Само собой, почти все жители Ализона с нетерпением ждали праздников. Гостинице постоялых дворов не хватало, чтобы вместить всех гостей, и многие издавали комнаты, сараи и порой даже синавалы, на чем отлично зарабатывали. Ярмарки длились неделю. За это время успевали вспыхнуть драки, страсти, ссоры и прочее, увеличивалось количество девушек, сбежавших с внезапно найденной любовью. Правда, некоторых успевали поймать и вернуть в лоно семьи. Я в Ализоне частенько бывала с отцом. Здесь у нас несколько магазинов, куда поставляется товар из герцогства. К тому же, на ярмарке привозили необычные вещи, редких животных, можно было встретить расы, о которых только слышала. Со вздохом отбросив воспоминания, я полезла в экипаж. В его слегка душном полумраке, где пахло пылью и духами, стянуло платье, затем нижнюю юбку, оставшись в одном белье. Вы госпожа худенькая, прошептала Адель. Думаю, не будем сильно перетягивать вам грудь. Вот ваш наряд. Позвольте помогу. С помощью Адель я быстро переоделась в брюки и короткий камзол. Его мне шили по особому заказу для тренировок, а заодно для верховой езды. Я не люблю жеманно выседать в юбке на дамском седле. Мне надо чувствовать скорость и азарт. Но и сейчас костюм подошел как нельзя кстати. Из темной материи без вышивок и украшений, он напоминал скорее мужское одеяние, чем женское. Волосы я спрятала под шляпу с короткими полями, на руки надела перчатки. Руки все равно выдавали, что я девушка. Адель одергивала камзол, поправляла воротник, прятала выбившиеся пряди волос, наконец вздохнула и призналась: "Хорошенький из вас парень, госпожа". Плохо огорчилась я. Надо чтобы незаметный получился. Так лицо не спрячешь. Вы же не наш император, тот личину может накладывать. Я огляделась. Но в салоне экипажа ничего подходящего не оказалось. Попробовать изобразить шрам, но он может приковать еще больше взглядов, чем смазливая внешность. Полная сомнений, я вылезла наружу, встретилась взглядом с дядюшкой Натаном. Тот от неожиданности уронил сигару. "Ох ты ж!" он явно проглотил крепкое слово. "Девочка, да ты вылитый парень. Хорошенький", пискнула Адель. «А неважно", отмахнулся тот. "Хорошенький, страшненький". Такого особо не отметит. Слугай, слуга. Чуть шляпу пониже натянуть, и проблем не будет. Я послушно натянула шляпу, а дядюшка Натан тихо рассмеялся. Отлично, Илана. Ты главное молчи. Голосок-то у тебя девичий. А теперь все садимся в экипаж и едем. Через полчаса у нас куплен проход через портал в Приятный холодок коснулся души. Несмотря на обстоятельства, при которых я попаду в столицу, Мне не терпелось опять ее увидеть.